Глава 14. Дар не от Бога. Кто-то стучал в дверь. Кто-то хотел нарушить мой покой. Я страдал стал скрежеща зубами от досады. Пусть убираются. Их никто не ждет. Каждый стук отдавался в голове, будто меня колотили по вискам. Тук в левый. Тук в правый. Невыносимо. «Здесь никого нет», — угрожающе произнес я, почти уткнувшись лбом в дверной косяк. «Тишина». Замолчали. Больше не терзай стуком. «Неужели?» – донес себе чей-то приглушенный голос. «Черт!» «Проваливай!» Я сам ударил кулаком в дверь со своей стороны. «Пусть сука поймет, как сволочи на хреначат в висках!» Одного удара мне показалось мало. Я стучал в дверь снова и снова, пока не увидел свою кровь на дверном полотне. Костяшки запоздало заныли. «Успокоился?» – спросил голос, когда я затих. Упертый, скотина. Иди вон! Кто-то за дверью вздохнул. Слушай, ты суровый парень, я это уже понял. Но если ты не впустишь меня, то скоро умрешь здесь. Предварительно сойдешь с ума, если еще не сошел. Я же знаю, на что способна эта квартира. Внутри меня что-то шевельнулось, будто стало налипать что-то поверхностное на эфемерное полумертвое я. Я был грифельным сержнем, а теперь сверху стал появляться тонкий слой древесины. Напоминаю, что когда-то стержень был карандашом. Бред! И отбросил эту мысль: Я ничто, я живопись на стенах, я покой среди чудовищ. На руку потянул к щеколте. На миг глаза распознали к стене кисть, но она тут же снова стала обычной, человеческой. Снаружи дверь дернули на себя, и я увидел молодого мужчину. Сначала мне показалось, что это тот человек, который забрал мою птицу. Но нет, другой. Он по-хозяйски вошел ко мне и поставил на пол какой-то пакет. На меня, смотрел странно. «День добрый», — поздоровался незнакомец. «Кажется, я где-то его видел. Так давно, что воспоминание забродило и запылилось». Я промолчал, словно закрыл колту. «Степан», — сказал мужчина, протянул руку. Я застопрился. Он чего-то ждет от меня. Каких-то слов. «Степан». «Имя? А что есть у меня? Что есть у того, кого не существует?» Мое я растворено, разве может у него быть имя? Степану надоело ждать, когда я отвечу. Он склонился над своим пакетом и вытащил оттуда палку колбасы, батон хлеба, помидоры, майонез, сыр, бананы, виноград, бутылку водки и четыре банки пива. Он расставил все на моем столе, достал из кармана перочинный нож и нарезал кривые бутерброды. Я также стоял, туканом и моргал, ничего не понимая. В груди что-то вздымалось и пенилось, что-то забытые и непонятные я не мог решить, что с этим сделать. Степан с щелчком открыл банку пива и протянул мне. Я ухватился за влажный холодный бок. Кончики пальцев мелькнули костями. «Я живу здесь, на четвертом», — сообщил Степан, глотнув пиво. «Можно?» — он указал на матрас. Я не понял, что ему надо, но кивнул. Степан сел на мой матрас и взял со стола бутерброд. «Всю жизнь. И зная эту квартиру». Того, кто в ней жил. Он многозначительно бел рукой, указывая на стены. Я напрягся. Он знал художника. Я понес к лицу банку пива и принюхался. Хмельной запах ужасно не подходил моей новой жизни. А Лучше бы пахло краской и смертью. Тем, что теперь окружало меня. Я глотнул заказ, шился. «Ты знал того, кто это нарисовал?» Спросил я и испугался звука своего голоса. Скрипучий и слабый, как шатающийся плависа. Я много слышал о нем. он загнал себя в могилу. И свою семью тоже. Как ты туда оказался? Ты чей-то родственник, да? Просто пришел. Это мой дом. Целый дом? Ухмыльнулся Степан. Ему неуютно под взглядами чудовищ, я вижу. Но Степан храбрится. Зачем? Что ему надо? Ешь, он протянул мне бутерброд. Ни разу не слышал, чтоб ты выходил. Ты как тут вообще существуешь? Заказываешь еду? Я помотал головой. «Мне не надо. Меня кормят они». Степан вздрогнул, посмотрел на толок. «Что он видит, птицу или мужчину?» «Да уж, пацан, серьезно, ты вляпался. Как тебя втянуло в эту херню? Откуда ты узнал об этой квартире?» «Давай я тебе помогу. Позвоню твоим родным врачам, если надо. Или ты от кого-то скрываешься. Проблема с законом, Я не хотел ничего отвечать. Я хотел знать художники. «Кто это нарисовал?» Он залпом допил свое пиво, доживал бутерброд, а потом, помолчав, начал говорить. «Принято считать, что талантом людей наделяет Бог. Это красиво, приятно верить, что раз ты умеешь играть на гитаре, петь, сочинять стихи или вот рисовать, значит, тебя поцеловал Творец. Зажег в тебе свою божественную искру, которая разгорается, если не лениться, и подбрасывать их хворост. Наверное, с этим можно согласиться». Некоторые люди действительно наделены талантом, но гораздо больше музыкантов, поэтов и художников добиваются своего упорным трудом, не ожидая никакого небесного зарения. Наверное, тем, кто ничего не делает, удобно думать, что непременно нужен талант. А раз бог его не подарил, то нечего и пытаться. Но есть упрямые бараны, которые бьются башкой в стену и пробивают ее. Таких я уважаю даже больше, чем талантов. А есть третья – категория творцов. Их одарил не бог, а сатана. Сатана тоже может дарить таланты, когда хочет насолить богу. Дарит людям то, с чем им почти невозможно жить. Им рукоплещут, ими восхищаются, они могут добиться больших высот, чем божьи помазанники, но изнутри они гниют и кровоточат. За каждый мазок, каждую строчку они платят спокойствием и здравомыслием. Искусство слои с ума. Проедает червоточин в самом сердце, которое не заживает со временем, а только сильнее разрастается и в конце концов губит одаренного. Страшно, когда человек умирает в безумии. Страшно, когда он творит в безумии. Талант сатаны может принести деньги, славу и успех, но отнимает гораздо больше, чем дает. Я не знал человека, который нарисовал этих уродов, но он был талантлив, с этим не поспоришь. Я не разбираюсь в живописи, но меня это впечатляет. Впечатление. Вот главное, что может дать искусство. Неважно какое, если ты впечатлен, значит цель творца достигнута. Но талант этого человека был дарован сатаной. Нет, нет, я не фанатик, да и в общем-то не очень религиозен. Не надо так на меня смотреть. Но ты сам посмотри, парень. Мог это сотворить обычный человек? Простой художник или маляр? Это до какой ручки нужно дойти, чтобы придумать этих чудовищ? Смотри. «Это маленькая девочка». Он махнул рукой на стену сзади меня. Но я не стал оборачиваться. Я и так прекрасно помнил, что там изображено. Но из ее глаз вылезают жуки. А изо рта скорпионы. У нее копыта на ногах, а когти достают до земли. Придумать еще полбеды? Что не увидишь в пьяном бреду? Но кому бы пришло в голову нарисовать это? И не просто на листочке начеркать и забыть, а написать на стене. Нарисовать так подробно, будто она живая, будто они встречались нос к носу. Потратить не один день. Знаешь, нормальный человек не стал бы этого делать. Даже если бы начал рисовать, то не стал бы заканчивать. Я могу ошибаться, но исправь меня, если не согласен со мной. Художник был психом и втянул всех вокруг в свое безумие. Ты не мог не видеть, что крыло этой твари тянется до первого этажа и выходит наружу. Думаешь, его не пытались закрасить? «Да тысячу раз! Но эта тварь живучая пережила своего создателя и, наверное, переживет всех нас!» «Будет тут до тех пор, пока дом не снесут!» Она как паук, эта квартира. Плетет сеть и тянет в нее всех. «Ты стал мушкой, пацан!» «Не знаю почему. Потому что слабый, потому что глупый, или потому что сам отмечен сатаной. Но так случилось. А теперь давай, выгребайся отсюда. Здесь никому нельзя жить!» Ты на себя посмотри, не жрёшь, не моешься, выглядишь как бомж. Кроссовки у тебя дорогие, не китайские. Из хорошей семьи, значит. Что твои родители? Наверное, ищут тебя, волнуются. А ты сидишь тут как затворник. Скоро совсем слетишь с катушек и сдохнешь от голода или в ванну утопишься. Давай, кончай, пожри, помойся и пошли отсюда, ты меня слышишь? Много из его налога осталось для меня пустым звуком. Мне не понравилось, что он против моей птицы. Степан враг. «Уходи». «Нет, парень, ты не понял. Если не можешь свалить сам, назови свое имя. Я скажу в полицию и скажу, что ты скрываешься в пустой квартире. Тебя отведут к родителям. Неужели ты не хочешь домой? Это ж пиздец, извини, так жить. Кто угодно свихнется день и ночь глядеть на эти рожи». «Уходи», повторю я. Мне не нравилось говорить. Мне не хотелось слушать. Болван Степан продолжал сидеть на моем матрасе. Я поднялся и взял со стол бутылку водки. Уходи! Заорал я и измахнулся. Он вскочил и отошел к двери, но слишком медленно. Я взбесился. Пошел вон! Придурок! Сваливай! Я швырнул в него бутылку, она ударилась дверного косяка и разбилась. «Ты, идиота!» Наконец-то дошло, и он вышел из моего логова. Потёки водки из прозрачных стали масляно-чёрными. Запахло смертью.